Глава 221 Путь в никуда. Часть 4. Всё началось, когда погибли звезды. Звёздный бог вернулся в пустоту, а его наследие досталось серому богу. Именно благодаря ему она стала наблюдать за всеми этими смертями, в конце концов серый бог стал свидетелем конца самой вселенной Свет Светозаряющий тысячи галактик погас, и мир погрузился во тьму, превратившись в пространство без жизни и времени. Они были последняя цивилизация, оставшаяся в этой одинокой системе, но даже их солнце постепенно начинало угасать. Серый бог пал в отчаянии, однако шанс еще был. Благодаря наследию Звездного Бога она поняла, что существует великая магия, которая может обратить вспять судьбу вселенной и вернуть ее к началу. Однако времени осталось совсем немного, ведь с каждым годом солнце становилось все тусклеет тусклей. -тусклей. Она решила, что должна попытаться предотвратить столь прискорбную судьбу до того, как сила солнца будет полностью исчерпана, но другие боги этому воспротивились. Таким образом, серый бог и древние раса столкнулись с богами Олимпа. Это была ожесточенная битва. И он тоже принимал в ней участие. Гушан Тимур, самый могущественный из драконов, следуя своим собственным убеждениям, драконы встали по обе стороны спора. Гушан Тимур был одним из тех, кто последовал за серым богом. Под конец битвы он остался последним из драконов, продолжая отбиваться от богов до тех пор, пока Серый Бог не была побеждена и брошена в другое измерение. Благодаря своей могущественной силе он смог уцелеть, тогда как большинство других драконов было убито или впало в спячку. После того, как Серый Бог была низвергнута в другое измерение, Гушан Тимур остался один, чтобы созерцать этот мир, а он стал отшельником Чернолесья. Гушан Тимур построил замок и протянул руку помощи тем, кто в этом нуждался, В основном к нему приходили представители главных рас, населявших этот мир, таких как люди, эльфы и дварфы. Но также встречались и те, кого рассматривали как монстров, гоблины, огры, тролли и так далее. Но Гушан Тимур уважал разделял чувства абсолютно всех. Все они жили лишь мгновение по сравнению с тем, сколько прожил в этом мире он, однако даже столь короткие жизни не были напрасными, к нему приходили неопытные, но сильные ученики. Минуты и секунды их жизни сияли куда ярче тысячелетия тех, кто был практически бессмертен. А она вернулась. Серый бог стремился спасти вселенную от неизбежной судьбы и восстановить жизненный цикл. Гушан Тимур посмотрел на солнце и, вздохнув, закрыл глаза. Ветер растрепал его черные волосы. Его ученики тоже почувствовали ауру серого бога и посмотрели на север. Его всегда шумное логово погрузилось в тишину. Вспомнив о сером боге, на его лице появилась грустная улыбка: Мир должен быть спасен от вечной гибели. Никто не мог видеть мир так, как видела его серый бог, поэтому никто не мог по-настоящему понять ее отчаяние. Я не позволю вселенной вечно остыть. Вселенная приближалась к концу, и все, что она видела, было связано со смертью. Она видела тьму в лучах утреннего солнца и чувствовала безнадежность, глядя в пустоту мрачного неба. «Это было куда хуже смерти. Действительно ли я хочу увидеть конец?» Но теперь Гушан Тимур не знал, что делать. Он вспомнил одного воина, воина, который вызывал чудеса повсюду, куда бы он ни пошел, Воина, который совершал то, что казалось невозможным, он отрубил голову великому вождю, одержимому скорбью, остановил огромную империю и победил бога войны. И теперь он шел против серого бога, чтобы спасти этот мир» один из величайших воинов этой эпохи — Крокта. Несмотря на то, что они провели вместе не так и много времени, такого, как он, нельзя было забыть. Жуткое лицо и злобная ухмылка, его двуручный меч, и его характер, которому были не свойственны такие понятия, как отступить или сдаться. Но в чем была причина лезть в эту драку? Каким образом он мог что-то изменить? Я... Однако внезапно размышления Гушан Тимура прервал чей-то голос. Очитель! Он оглянулся и увидел слабого парня, который совсем недавно прибыл в его логово. Это был невинный кобальт-лучник Камажак, который считал гоблина Кео настоящим примером для подражания. Он пришел в Чернолесье, умоляя взять его ученики. «А сегодня лук попасть!» Перед кобальдом стояла соломенная кукла, точность его стрельбы была не особо высокой, но на лице Камажака все равно висела довольная улыбка. Сегодня он попал в тренировочный манекен. «Я буду попадать завтра дважды! Пожалуйста, тренируй меня завтра!» Проговорил Кобальт с яркой улыбкой на лице. «Завтра». Гушан Тимур безучастно посмотрел на него, Кобальт ничего не знал. Несмотря на то, что отчёт до конца света продолжался, он смеялся и говорил о завтрашнем дне. Гушан Тимур осмотрелся по сторонам, на них смотрели многочисленные ученики, в глазах которых можно было прочесть неизвестные эмоции. «Завтра». «Если оно придёт...» «Нет, на завтрашнем дне всё не остановится». «Гушан Тимур и все его ученики отлично проведут как завтрашний день, так и все последующие. У них будет ещё много завтрашних дней, утро которых будет начинаться с ярких солнечных лучиков. Они проживут каждый готованным им день, каждую минуту. Два раза недостаточно». Мягким тоном проговорил Гушан Тимур. «Ха! Ты должен будешь попасть три раза, а не два». «Ты сможешь сделать это?» «Три!» Та Он почесал голову, стараясь избегать взгляда Гушан Тимура. Он посмотрел на соломенную куклу и раны на своих руках, после чего твердо кивнул. «Три раза слишком много!» «Тх! Но давай попробовать, к. «Да». Затем Гушан Тимур повернулся к другим ученикам и снова заговорил. «Я хочу увидеть, как завтра ваш прогресс улучшится. Это будет суровый день. Готовы ли вы к этому?» Их глаза округлились, ученики посмотрели друг на друга и кивнули. Гушан Тимур улыбнулся. Хорошо. А затем его тело начало медленно подниматься в воздух. Тело Гушан Тимура, пребывавшее в форме молодого человека, начало медленно трансформироваться, она вытянулась, а на коже стали прорастать черные чешуйки. За спиной распростерлись крылья, а зрачки глаз стали вертикальными, как у дикого зверя. Теперь он размерами не уступал своему замку. Его тело было достаточно огромным, чтобы откинуть тень на всю тренировочную площадку. Красивые чешуйки и широкие крылья. Представитель самой могущественной расы, дракон, раскрыл свою внешность. Кобальт уставился на него с округлившимися глазами и отвисшей челюстью. Даже самые старые ученики Гушан Тимура никогда не видели его таким. Вернувшись в форму черного дракона, Гушан Тимур кое-что прошептал. «И вот он был таким же мягким, как и всегда». «Отправляйтесь отдыхать сегодня пораньше. Готовьтесь к завтрашнему дню». «Учитель, а куда вы?» — вслух спросил один из его учеников. «Я», — набирая высоту произнес Гушан Тимур, — «я тоже пойду готовиться к завтрашнему дню». А затем он полетел к храму падшего бога. Дыхание черного дракона обрушилось на гигантскую пушку, чтобы ненароком не попасть под него, Крокт и бадон бросились в сторону. Мир наполнился гулким звуком, дыхание растопило абсолютно все, оставив после себя лишь огромную дымящуюся дыру, вокруг которой текла лава. Крокта тупо уставился в небо, он никогда прежде не видел черного дракона, однако он знал, какова личность этого нежданного союзника. Гушан Тимур! Судя по всему, он нейтрализовал оружие противника. У вас была какая-то связь с Гушан Тимуром? Улыбнувшись столь неожиданному спасению, спросил Крокта. «Насколько я знаю, он... он был великим другом, который в прошлом сражался вместе с нами. Но почему вдруг сейчас он решил нас остановить?» – мрачно проговорил Бадон. «Ха-ха-ха-ха! Гушан Тимур, которого знаю я, другой!» Крок-то не знал, каким Гушан Тимур был в прошлом, но тот Гушан Тимур, с которым он повстречался в Чернолесье, вовсе не следовал за серым богом. И вот вокруг черного дракона начала закручиваться магическая сила... Повинуясь его воле, десятки разрушительных сфер упали на магические пушки. Абадон вскинул руки, пытаясь остановить атаку Гушан Тимура, но Крок-то тут же нанес молниеносный удар убийцы богов. Абаддон едва избежал атаки, но одна из его рук была отрублена и тут же объята пламенем. Абадон попытался остановить огонь, вызванный убийцей богов, но это не сработало, и он беспомощно упал на землю. Тем временем все магические пушки были уничтожены Гушан Тимуром, Как только бомбардировка прекратилась, боги начали продвигаться вперед, уничтожая монстров. Абадон запаниковал. Сначала какой-то неопознанный шаман, а теперь древний черный дракон Гушан Тимур. Оборонительные рубежи, которые Абадон считал несокрушимыми, были уничтожены, даже он не предполагал появления третьих существ. Небеса помогают мне, сказал Крокта. Небеса! Ха -ха -ха! Небеса! Из-за небес! Абадон рассмеялся. Это и вправду звучало комично. Крокта -то тоже рассмеялся. Обей меня. Я больше не могу сражаться. Отсмеявшись, произнес Абадон. Последний огонь убийцы богов все еще поедал его тело. Пламя поднялось с руки на плечо, медленно сжигая Абадона. Я не собираюсь убивать тебя. Покачал головой Крокта. Если ты не убьешь меня сейчас, я восстановлюсь и нанесу тебе удар в спину только если ты будешь в состоянии это сделать. Сам подумай, зачем тебе оставлять меня в живых? Крокто посмотрел на него сверху вниз и ответил. Я все еще нуждаюсь в тебе. Нуждаешься во мне? Ты угостил меня замечательным блюдом, я до сих пор не могу забыть его вкус. И когда-нибудь я хочу снова отведать твои стряпни, так что в следующий раз... Ухмыльнулся Крокто. Встретимся за столом. А затем он двинулся к храму падшего бога. Абадон безучастно смотрел ему вслед. В следующий раз, пробормотал демон и слабо улыбнулся. Абадон улыбнулся словам. Странно, но в этот момент он почувствовал себя беззаботным. Возможно, в душе он надеялся именно на такой исход. Избежать смерти ⁇ естественный инстинкт всех живых существ. Боги приближались, и Абадон отполз в сторону, чтобы не попасться им под горячую руку. Он смотрел, как боги и смертные следуют за Кроктой. «Тебе нравится острая пища?» Внезапно спросил Абаддон. Рядом с ним стоял Гушан Тимур, вновь принявший человеческую форму. У дракона было порядком утомленное лицо. Ему было трудно использовать дыхание в настолько мощной степени. «Не могу сказать, что нравится, но в то же время и против нее тоже ничего не имею», ответил Гушан Тимур. «Правда?» Переспросил Абаддон. «Если в следующий раз действительно настанет...» Я сделаю для тебя по-настоящему острое блюдо. Моя пряная лапша великолепна. Даже Крок ты это признал. Ясно. С нетерпением буду ждать. Ха-ха-ха! Я серьезно! Тем временем над их головами плыла белая сфера, созданная серым богом. Судьба выпустила этот мир из своих рук. Теперь даже боги не знали, что произойдет дальше. Финальная стадия этой войны стремительно приближалась к своему концу.